Подмывала оставить Нию Тормик в покое и подыскать себе новую жертву. Он даже почти сам того не сознавая удостоил Карлу Ловхин быстрым подозрительным взглядом искоса, но затем снова принялся разглядывать Нию, а мгновение спустя повернулся к Вулфу и сказал, Пабер подтвердил ее алиби». «Ну что ж, ладно, не вам мне говорить, что у алиби есть две стороны». — А если Фабер почему-то полагает, что ей нужно обеспечить алиби, и решил сделать это? — она тоже думает, что алиби ей необходимо, а потому с готовностью восприняла и подтвердила сказанное ей. Может быть, даже не сознавая, что, выгораживая ее, Фабер на самом деле хлопочет об алиби для себя самого? Вулф кивнул. — Старый трюк, но срабатывает безотказно. — — Конечно, это вполне возможно. Не хотите пива? — Нет. — вы, мисс Тормик, мисс Лофен, Выслушав их отказы, он нажал на кнопку, затем продолжил. — Грязное дело, мистер Кламбш. Придется мне выяснять, кто убил мистера Ладлу, если только вы не сделаете это раньше меня. — Само собой, вы ничего не добьетесь, если будете травить мою клиентку. Посмотрите на нее. Когда вы выйдете, я с ней немного побеседую и посоветую, чтобы пока она по-прежнему держала за алиби, который ей предоставил Фабер, даже если он его сфабриковал. Не спорю. Это алиби выгораживает и Фабера, но оно ее тоже защищает. Если вы вдруг заподозрите всерьез Фабера, особенно если обнаружите подходящий мотив, дайте мне знать, и мы вернемся к этому алиби. Вы же сами... — Подозревает, что наводит вас за нос. — Не совсем. — Солгать может кто угодно. По крайней мере, любой скорее молча согласится с ложью, чем решить предстать перед судом в деле об убийстве. — Кстати, об этом самом мистере Фабере. Вы глубоко заблуждаетесь, подозревая, что я с ним хоть немного знаком. До сегодняшнего дня я его никогда не видел и ничего о нем не слышал. Может, он тоже тайный агент? Крамер смирил его взглядом.